Глава 13 «Этот демон Фаргал опять ухитрился вывернуться», — прошипел маг. «Ты же сказал, от Ирзаи никто не уходит», — буркнул Карашер. «И это так. Но ушла Ирзаи. Сама Таймат влезла в мою игру». В голосе чародея смешались гордость и огорчение Зато теперь мы будем играть сами, без богов Мы справимся Величайший из магов и сильнейший из воинов Против одного человека Императора, уточнил Карошер Вряд ли форгал придет один С ним обязательно явятся проклятые сопты Впрочем, это лучше, чем полсотни авых Я предпочел бы полсотни алых Заметил маг Но со жрецами Яго я тоже разберусь Все, они уже идут Жрец Аша сотворил заклинание И перед ним вспыхнуло волшебное окно В нем Карашер увидел четырех мужчин и девушку Быстро идущих по сумеречной галерее Воин узнал мужчин Но что касается девушки Для чего они тащат с собой девчонку? подозрительно спросил он». «Он вернул себе свой меч», — пробормотал маг. «Что ты сказал?» «Я спросил, зачем им девчонка». «Случайность», — ответил маг и засмеялся. «Она и наш верный Кэр. Что ты думаешь об этом?» «Я думаю, что очень скоро они будут здесь», — сказал Карошер. «Я успею. Итак, они идут к тебе». «Обо мне им пока неизвестно. С ними наш Кэр и девушка. Кэр, который проиграл как царь, но еще послужит нам как воин. А женщина, которая всегда становится слабостью того, на чьей она стороне. Эти двое обойдутся им в силу одного из соктов». Макс снова довольно засмеялся. «Ха-ха-ха. Значит, двое против двоих. Ты боишься, Карашер?» «Конечно, боюсь», — буркнул воин, — «скрестить клинок с фаргалом». «Попробую позаботиться и об этом», — кивнул маг. «Отошли своих стражников, пусть не путаются под ногами». Когда воин вышел, жрец Саша пропев несколько слов, медленно пересек просторную комнату. Камень на его диадеме полыхнул. «Иди ко мне», — приказал он вернувшемуся Карашеру, — «стань сюда». Чародей описал правой рукой в воздухе волнистую линию, и лента желтого пламени пересекла спальню Люга от стены к стене. Еще один жест, и лента погасла. «Держись на этой половине», — сказал маг. «Никто из них не сможет пересечь границу. А я пока побуду в тени и подготовлюсь». Маг прошептал заклинание и начал медленно растворяться в желтом откурении воздухе. «Держись смело!» Напутствовал он своего слугу и пропал. Карашер вытянул руку и осторожно прикоснулся к невидимой преграде. Под пальцами было нечто твердое и очень горячее. С проклятием он отдернул руку и услышал смешок. «Ха -ха -ха, «Никогда не сомневайся во мне, Карашер, и твоя жизнь никогда не оборвется!» Прошипел его невидимый хозяин. «Приготовься!» «Они уже рядом». Дверь в покое распахнулась. Четверо мужчин быстро вошли внутрь. Ирдик замешкалась. И осталась снаружи, у порога, словно кто-то шепнул ей «Не входи». Кэр, который ни разу не был здесь, с интересом оглядел спальню. На стенах яркие ковры фетской работы, потолочная лепка вызолочена. Изысканная мебель обтянута бархатом. Огромная кровать из черной ароматной древесины укрыта балдахином в три человеческих роста. Оконные ниши скрыты за портьерами из расшитой мелким жемчугом черной ткани. Рядом с одной из таких портьер стоял Карошер. Кэр заметил его не сразу, хотя воин не прятался. Напротив, принял достаточно вызывающую позу. Одна рука на бедре, вторая на эфесе кривого меча, когда-то принадлежавшего Люгу. Голову слуги мага защищал открытые без личины или забрало шлем. Карашер больше не нуждался в том, чтобы скрывать свое настоящее лицо. Окинув взглядом Фаргала, Карашер усмехнулся. В самом деле очень похож на мальчишку Кэра. И вдруг улыбка сбежала с его лица. Он понял, что царь напоминает ему не только Кэра, но и еще одного человека. Если можно назвать человеком... «Ты узнал меня, не так ли?» – прогремел Фаргал. Смущение воина царь приписал собственному грозному виду. «Конечно, узнал», – отозвался Карашер, и усмешка вновь растянула его рот. «Второго такого, как ты, нужно еще поискать. Но если поискать, можно найти». «Ты!» – рявкнул Люк, делая шаг к слуге мага. И, наткнувшись на невидимую преграду, отскочил назад. «Вот демон!» – воскликнул он. Карашер расхохотался. Фаргал выхватил меч. «Осторожней, мой царь!» — предупредил его Сокт. «Тут какая-то мерзость». «Ну же, император!» — подзадоривал Карашер. «Где твоя знаменитая храбрость?» Брошенный кинжал едва не продырявил Карашеру грудь. В последний момент воин успел отскочить, и оружие лишь царапнуло по кольчуге. «Зачаров!» Чуть слышно прошептал над духом воина голос жреца Аша. «Царь мой, но сок ты твои, Карашер!» Если бы не загар, можно было бы увидеть, как побледнел слуга мага. «Где мой прежний бросок?» — посетовал Кенгизар. «Уже второй промах за сегодняшнюю ночь». «Нет-нет!» — удержал он Фаргала, собравшегося метнуть свой меч в наглеца. «Твой клинок лучше приберечь». «Для того, кто в тени!» «Хитер!» Прошелестел над духом карашера голос мага. «Чует, но не знает!» И свистящий смешок. «Развлечемся!» Слуга мага поглядел на надорванную кольчугу. Его развлечения могли закончиться минуту назад. «Ты о ком?» Настороженно спросил форгал Сокта. а его хозяине, маге!» он здесь не так ли да подтвердил кэр он во дворце но я не думаю что от жреца аши может исходить зло сказал молодой воин кого кенгизар побагровел теперь это уже неважно прошелестел голос чародея позади карашера теперь это уже неважно эхом откликнулся ф фаргал разве мы и так не знаем своего врага Люк тем временем изучал собственного двойника. Фактически сходство было не так уж велико. Сложение, цвет волос, кожи. Их заменила краска, а не чары. Борода. Зато само лицо куда грубей, а широкие лапища с короткими пальцами совсем не похожи на руки Люка. «Селеон должно быть как медведь», — подумал Сокт, глядя на тяжелые покатые плечи и толстенную шею. Вождь не обошел вниманием и собственный меч в руке врага. Но он был меньше привязан к своему оружию, чем форгал к своему. Хороший меч, заговоренный клинок, да. Но в оружейной царя есть и получше. А наложить чары сокт способен и сам. Хуже то, что меч, которым придется сражаться сейчас, самый обычный. И вождь так и не успел привыкнуть к нему. Зато он «люк смертный бой». Он еще раз оглядел спальню, свою собственную спальню, место для отдыха и наслаждения. Втянул воздух, насыщенный ароматами царских садов, но запах крови уже явственно пробивался сквозь дыхание цветов. Ирдик попятилась. Она не боялась крови и не боялась опасности. Кэр сумеет ее защитить. И еще трое мужчин, которые не дадут ее в обиду. И все-таки что-то отталкивало девушку. Отодвигало подальше от этих великолепных гобеленов. Подальше от напряженных спин воинов. Но здесь был ее Кэр, и она не могла уйти. «Люк», – произнес Кенгизар. «Да», – отозвался, не поворачиваясь, вождь Соктов. «А не попробовать ли нам зов двоих?» «Тебе и мне?» «Тебе, конечно. Я уже стар для живой борьбы». «Мой царь», — попросил Люк, — «проследи за негодяем». Он и посланник соединили руки с браслетами ягу. «О, мой повелитель, чистый и могучий, побеждающий врагов, насаждающий справедливость!» Ирдик удивилась тому, каким звонким, молодым стал голос посланника. Вложив в брата моего, преданного тебе, силу отторжения чар зла». «Вложи в него свою силу, Повелитель, как я, ничтожный жрец твой, отдаю свою!» «С радостью!» Что-то снова толкнуло Ирдик назад. Голубое сияние появилось над головами Соктов. И кенгезар тяжело осел на ковер. Карашер снова засмеялся. Он оборвал смех, когда Люг решительно шагнул к нему. Невидимая граница вспыхнула желтым огнем. Вождь Соктов коснулся ее» и жёлтое пламя стало зелёным. Ещё шаг, и Люк преодолел магическую черту. «Защищайся же!» – прошипел невидимый враг по трясённому слуге. «Повеселись, ты сильнее, чем выболзок Ягу». Карашер был в этом далеко не уверен, но пока в его голове копошились сомнения, руки делали привычное дело. Кривой меч люга обратился против своего хозяина. «Яга» Сокт не спешил нападать. Воины медленно кружились по ковру вокруг невидимой оси. Два опытных бойца, высматривающих слабину в противнике. Люк ударил первым. Три стремительных движения, три звона соприкоснувшихся мечей оба отпрянули и вновь закружились, высматривая, выжидая. Но короткая схватка не прошла бесплодно для обоих. Люк понял, что противник не уступает в быстроте и превосходит в силе, что учили его некорнагрийские фехтовальщики, и что полагается он более на наработанные навыки, нежели на искусство, как это делал сам Сокт. Карашер тоже узнал, что соперник не быстрее и не сильнее, что клинок его оружия слабее и легче, чем у Кривого Меча. Еще слуга-мага опознал традиционную манеру боя островитян, И согласился с хозяином Превосходство на его стороне Значит, маг нарочно допустил к нему Сокта Чтобы он, Карашер, прикончил того на глазах остальных Больше века прожил Карашер И многому научился с 13 лет Когда впервые поднял боевой меч Всю жизнь Карашер сражался А с тех пор, как век тому назад хозяин взял его к себе И Исцеляя раны и продлевая жизнь жизнью взятой из крови жертв, у воина была возможность стать лучшим бойцом в четырех империях. Вот теперь даже прославленный люк смертный бой уступает ему. Воин бросил взгляд на Фаргала. Царь, жадно приоткрыв рот, наблюдал за поединком. «Ты следующий», — самонадеянно подумал Карашер и устремился вперед. Ложный выпад, режущий восходящий удар, люг отскочил, и прямой рубящий сверху. Карашер вложил в него всю свою силу и нанес его так, что Сокту ничего не оставалось, как парировать отводящим движением собственного меча. В последний миг Карашер чуть изменил направление. Люк довернул клинок, чтобы избежать раны в руку. Кривой меч со страшной силой обрушился на клинок Люка. И переломил его у самой рукояти. Вождь Соктов потерял равновесие, отшатнулся и упал на спину. Фаргал рванулся вперед и с воплем отпрянул ударившуюся магическую преграду. Карашер перехватил меч и вскинул его, готовясь вонзить в живот Люга. Сокт откатился в сторону, и рука его задела кинжал Кенгизара. Карашер навис над упавшим, острие кривого меча взлетело вверх и опустилось точно в середину груди Люга но лишь разорвало кожаную куртку Сокта. Меч выпал из рук слуги мага, золотое оголовье Эфеса больно ударило по пальцам Люга, а вслед за мечом повалилось на ковер массивное тело Карашера. В правой глазнице воина, сверкая инкрустированные самоцветами рукоятью, торчал кинжал Кенгизара. «А, Шур!» — облегченно воскликнул Фаргал. «Все, мой царь!» — задыхаясь, проговорил Люг и с трудом поднялся на ноги. «Не все», — прошептал Кенгизар. Но только стоящий рядом Кэр услышал шепот посланника. «Не все», — раздался за спиной самерийца знакомый свистящий голос. «Это еще кто?» — рявкнул форгал быстро обернувшись. Высокая фигура в длинном плаще возникла прямо из воздуха. «Не шевелись», — прошепел Чародей. Острый желтый луч ударил в сердце Фаргала Еще один луч метнулся в сторону Люга И Сокт, наклонявшийся, чтобы поднять свой меч Повалился на окровавленный ковер «Великий Яго», — слабым голосом проговорил Кенгизар Маг даже не взглянул на посланника Сейчас жрец Яго был не опаснее младенца Еще один луч коснулся магической преграды Желтая лента вспыхнула и погасла Маг уверенным шагом пересек комнату, поднял меч, к которому в последнем усилии тянулся люк. «Иди сюда!» — велел он Кэру. И самириец не смог не подчиниться. «Возьми!» — произнес жрец Аша, вручая Кэру оружие. «Мой повелитель дарит тебе право собственной рукой взять для него жизнь. Убей его!» Длинная рука указала на застывшего фаргала. Кэр покачал головой. «Нет», — просто сказал он. Слегка изогнутая рукоять меча Люга удобно лежала в ладони молодого воина. Он чувствовал силу этого оружия. Кэр поднял глаза на мага. Тот стоял на расстоянии вытянутой руки от молодого воина. Камень на диадеме сиял. «Убей его! Убей его! Убей!» — шептали в сознании жреца Аша голоса Фаргала и соктов «Убей!» Достаточно лишь обернуть их желание к ним самим и передать Кэру. Маг не мог сам убить ни Фаргала, ни Кэра. Их судьбы были связаны, но Кэр и форгал могли убить друг друга. Отличная игра – использовать желания врагов, чтобы воплотить собственные. Но лучше, если при этом сознание Кэра будет свободно. Пусть он убьет Фаргала по собственной воле но Кэр, поколебавшись, протянул меч магу. «Убей его сам, если тебе надо. Убей меня, если хочешь», — сказал он. «Я не подниму руку на того, кому клялся в верности». «Ты сын клана мечей», — подавив раздражение, напомнил маг. «А клан мечей издревле служил моему господину. Что твоя присяга перед кровной верностью?» «Но я не приносил клятву верности», — покачал головой Кэр. «Мой отец не осудил бы меня за такой выбор. Ты можешь меня убить». Смех мага наполнил комнату. То был звук, от которого хотелось выть. «Твой отец? Твой отец? Ты так думаешь?» Смех резко оборвался, на Кэра повеяло холодом. «Я твой настоящий отец», — произнес маг. «Я не убью тебя. Никогда». «Ты был волен сделать выбор, но не в твоей власти спорить со мной. Убей его!» Рука чародея повелительно указала на Фаргала. И Кэр с окаменевшим, неживым лицом и остановившимся взглядом двинулся к царю, поднимая меч. Ирдик глядела на происходящее до крови, прикусив губу. Сын вождя приближался к Фаргалу. Его движения были медленными, неловкими... Но отточенное лезвие по-прежнему несло смерть. А Фаргал, скованный чарами, был не в силах шевельнуть пальцем. Светловолосая голова мага поворачивалась, провожая движение Кэра. «А он красив», – промелькнула в голове девушки кощунственная мысль. «Неудивительно, раз он его отец». «Сбей с него корону!» Властный женский голос родился прямо в мозгу Ирдик. Голос настолько похожий на голос ее матери в Ордале, что девушка, не задумываясь, не успев задуматься, беззвучно сделала три шага вперед и, встав на носки, ударила рукой по волшебному венцу. Великая диадема Аша, сбитая рукой пятнадцатилетней девушки, упала на ковер и откатилась на несколько шагов. Какой-то миг жрец Аша чувствовал себя как человек, неожиданно лишившийся зрения, слуха и обеих рук». Невероятно, но до сего момента он напрочь забыл о присутствии Ирдик за своей спиной. Рука Кэра, занесшая над головой Фаргала меч, застыла. Немного времени надо магу, чтобы прийти в себя. Жрец Аша выбросил руку, и диадема власти, повинуясь движению его пальцев, взмыла над ковром и устремилась к своему хозяину. Но не долетела. Меч Фаргала с сухим шелестом рассек в воздух, и перерубил ее пополам. Кенгизар похолодел от ужаса. Даже когда маг лишил его возможности двигаться, Сокт так не испугался. Посланник успел узнать великую диадему Аша, венец бога, способный, будучи уничтоженным, унести за собой весь мир Ашура. Оцепенел и маг от высочайшего кощунства. Но форгал не подозревал о том, что совершил, Меч его взлетел еще раз, и, опустившись чуть выше серебряный, скреплявший плащ пряжки, перерубил тело мага пополам. Верхняя половина, отброшенная ударом, упала прямо к ногам Кэра, и юноша с ужасом обнаружил, что маг жив. Серые холодные глаза взирали прямо на юношу. Тонкие губы шевельнулись. «Хочешь знать, почему я не убил Фаргала сам?» – прошептал тот, кто по всем природным законам должен был быть мертв. «Хочешь?» Кэр молчал. Он не мог говорить. «Потому что он тоже мой...» с... Меч Фаргала с хрустом опустился на белое лицо мага и развалил его голову надвое. «Они очень живучи», — спокойно пояснил царь, вонзая клинок в покрытую серым плащом грудь и оставляя его там. Живучи, как демоны. И поняв состояние Кэра, ласково похлопал его по плечу. Но запомни, их можно убивать. И мы будем их убивать, везде, где найдем. Так что успокой сердце, воин. Ты показал себя достойно. Император Корнагри признателен тебе. Фаргал рассмеялся, и Кэр решил, на каком бы троне ни сидел человек, он всегда остается только человеком. Ирдик, затаив дыхание, глядела на двух воинов, огромных, мощных, таких похожих и таких разных. Но один из них был ее кэром, а другой всего лишь царем Карнагрии. А мало ли их царей перебывало на кедровом троне с тех пор, как Ротшера обрел силу в этой стране. Люк помог Кенгизару добраться до кресла, он с интересом поглядывал на останки мага. Совсем немного крови натекло на ковер из разрубленного тела. Фаргал сорвал одну из портьер с оконной ниши. Свежий ветер, наполненный запахами дворцового сада, всколыхнул воздух в покоях. «Возьми диадему», — слабым голосом сказал Кенгизар соплеменнику. «Что?» Вождь Соктов наклонился поближе к посланнику. «Возьми диадему Аша». Лицо вождя Соктов вытянулось. «Это была Великая Диадема Аша?» — спросил он, понизив голос. «Ты не ошибся?» «Это есть Великая Диадема Аша», — проговорил посланник. «Возьми ее и соедини ее, пока мы живы». Люк наклонился к Диадеме, но Кенгизар остановил его. «Не голыми руками», — предупредил он. Вождь Соктов вынул из сундучка на столе кожаные перчатки и, надев их осторожно, поднял обе половинки венца. Магический камень запульсировал чуть ярче, и острая боль пронзила руки Сокта, словно он ударился локтями. Но терпеть ее было можно, и Люк взглянул на срезы темно-серого металла. Они были совсем не похожи на оставленные мечом. Абсолютно гладкие зеркальные поверхности» словно тщательно отполированное серебро. «Она живая», — сказал Кенгизар. «Дай, я прикоснусь к ней». «Стоит ли?» Кенгизар усмехнулся. Ха -ха, «Дай». Правой рукой, той, на которой браслет он коснулся древнего металла. Лицо его исказилось, капельки пота выступили на лбу. Золото браслета Яго на его запястье на миг стало черным, а металл диадемы приобрел желтоватый оттенок. Камень вспыхнул зеленым огнем. форгал наконец, заметил стоящую в тени Ирдик. Двумя неслышными шагами он покрыл расстояние между ними. «Я, император Карнагрии», — произнес он торжественно, — «благодарю тебя». И, немного подумав, низко поклонился то было высшее уважение, какое форгал мог оказать женщине. Ирдик же глядела на Кэра, и глаза ее смеялись. «Великий Яго», — прошептал Кенгизар, и ладони его порозовели. «Ну, теперь все», — сказал он, откидываясь на спинку кресла, и продолжал куда более бодрым голосом, чем минуту назад. «Теперь все. Соединяй». Люк сложил две половины, и серый металл сомкнулся. Диадема Аша снова стала единой. «Разумно», – произнес за спиной Люга свистящий шепот. Вождь Соктов развернулся, одновременно отпрыгивая назад. Он вцепился в диадему, а она уже рвалась из его рук, как живое существо. Перед Соктами стоял маг. Он был невредим, а меч Фаргала, который царь напоследок вонзил ему в грудь, лежал на ковре. «Тебе ее не удержать», — прошипел жрец Аша и взмахнул рукой. Диадема рванулась из рук Люга с такой силой, что он еле устоял на ногах. Кенгизар легко, словно сбросил груз лет, вскочил на ноги. «Нет», — сказал он, вставая между соплеменником и магом и скрещивая перед собой четыре пальца. «Здесь власть Яго». «Была», — заявил маг. И желтое пламя объяло Кенгизара. Но посланник не шевельнулся. «Тем хуже для тебя!» Прошипел жрец Саша, поднимая руки. И в этот миг над его головой вновь взлетел меч Фаргала. Когда форгал услышал за своей спиной голос мага, он не успел удивиться. Если бы он удивлялся всякий раз, когда жизнь проделывала с ним подобные штуки, то не дожил бы до сегодняшнего дня. Поворот, быстрый взгляд. И Фаргал, оттолкнув стоящего на пути, Кэра метнулся к своему мечу. Боковым зрением он отметил люга с чародейской короной в руках, поднимающегося из кресла Кенги Зара, слугу мага, этот, к счастью, так и остался мертвецом, из самого мага, вздымающего руки над головой. Миг, и пальцы Фаргала сомкнулись на знакомой рукояти. Распрямляясь, царь увидел бегущего к чародею Кэра. В руке у него был меч». «Молодец!» – мысленно похвалил юношу форгал «Но я успею первым». Тяжелый клинок, опоясанный древними рунами, взлетел над головой жреца Аша. Тот слишком поздно заметил царя и был слишком погружен в сплетаемое заклинание, чтобы помешать Фаргалу. Кенгизар увидел широкий клинок, падающий на голову соперника, и ощутил, как сила жреца Аша, сомкнувшаяся вокруг, начала стремительно таять. Справа от жреца возникла еще одна фигура. И еще один клинок взметнулся вверх над головой мага. «Зря», — подумал Кенгизар. «Кто может опередить Фаргала, когда тот наносит удар?» Кривой клинок с лязгом ударил по мечу царя, отнес его по дуге вверх и остановил поворотом в высшей точке. «Ты уже убил его один раз», Твердо сказал Кэр. «Хватит!» Люк восхитился мастерским движением Кэра. Воспользовавшись вогнутостью лезвия, Саммериец поймал более тяжелый клинок фаргала и полностью погасил его мах широким обводящим движением. Точно так же он сам, спасая Кэра, отбил меч царя там, в злом замке. Царь и его двойник застыли, скрестив над головами мечи. Люк решил, что пора вмешаться. Все еще держа корону в левой руке, она больше не рвалась из его пальцев, внимание мага переключилось на единоборство Кэра и Фаргала, Люк бросился на помощь царю. «Нет!» – остановился племенник кенгизар «Не спеши!» Посланник за те несколько мгновений, которые подарил ему Фаргал, сумел осознать многое. Люк не должен помогать царю. Кенгизар сумел прочитать мысли своего давнего врага и теперь знал, почему Кэр и Фаргал похожи. Сейчас он также ясно увидел их сходство и связь с третьим человеком. Тем, что наблюдал, также не собираясь вмешиваться, но готовый сокрушить всякого, кто посмеет это сделать. Кенгизар многое увидел за несколько мгновений, подаренных ему прикосновением к великой диадеме Аша, ибо венец сей — В иные времена был также и Диадема Яго, хотя совершенно по-разному одарял жрецов двух богов. Огромные мускулы Фаргала напряглись. Он мог бы хитростью освободить клинок, он мог бы ударить Кэра левой рукой, но решил положиться на свою невероятную силу. До сих пор никто не мог противиться ей. Царь увидел, как покраснело лицо Кэра, пытающегося противостоять напору, Почувствовал, как мелко дрожит в сверхчеловеческом усилии поднятая рука Кэра. Владыка Карнагрии оскалил зубы в улыбке. Кэр понимал, в этом единоборстве у него немного шансов. Мощь Фаргала известна. Но сообразив, что царь решил поставить на силу против силы, он, как и форгал отказался от иных приемов. Чем сильнее противник, тем больше радость воина, так учили сынов клана мечей. Ярость, вспыхнувшая в нем от волчьей ухмылки Фаргала, от высокомерной уверенности царя в победе, удивила и самого Кэра. Он понял, что не может позволить себе сдаться. «Какая пара!» – подумал Кенгизар, глядя на противников. «Наконец-то нашелся воин, способный противостоять моему Фаргалу». Два великана с побагровевшими лицами и вздувшимися жилами боролись почти минуту. А потом... Люк не поверил своим глазам. Меч Фаргала начал понемногу отодвигаться назад, и, наконец, Кэр отбросил его мощным рывком вниз. Отбросил и отскочил, выставив перед собой клинок. Сын вождя был готов продолжить. Но форгал медлил. «Довольно!» — это сказал маг, и оба противника мгновенно повернулись к нему. «Два хищника, готовых напасть при первом же признаке опасности». «Я проиграл», — с достоинством произнес жрец Аша. Кенгизар понял, что чародей имеет в виду не сегодняшнюю ночь. Даже без диадемы власти у мага хватило бы сил, чтобы уничтожить обоих Соктов, не будь здесь фаргала. «Я проиграл. Позвольте мне уйти». Кенгизар не удивился, — Он знал, как смотрят владыки вечности, ими, полагали себя жрецы Мудрого, на временное поражение. «Нет», — отрезал Фаргау. «Да», — сказал посланник Соктов. Владыка Корнагрия изумлённый уставился на старого друга. «Пусть он уходит», — произнёс Кенгизар, жрец Яго. «Так будет лучше, о царь». «Но она», — посланник указал на Диадему, — «останется здесь». «Ты не можешь повелевать ею», — прошипел жрец саша Впрочем, он и не рассчитывал, что жрец Яго отдаст ему венец. «Вы требуете», — с оттенком превосходства произнес Кенгизар. «Вы требуете. Нам дарят». «Ты отвечаешь за нее», — с угрозой сказал маг. «Понимаешь, что это значит, ничтожество?» «Знаю». Кенгизар пропустил оскорбление мимо ушей. Он твердо решил не давать магу повода начать схватку. Это значит, что теперь теперь будет трудновато колдовать вдали от своих гор. Фаргал с растущей яростью слушал этот диалог. Он не мог поверить, что друг намерен отпустить мага. «Слуга Аша должен умереть», — прорычал царь. Маг взглянул на него с интересом. Он не мог убить Фаргала но и форгал не мог убить его. И только что имел возможность в этом убедиться. Но в своем упрямстве не желал видеть очевидного. Пожалуй, он унаследовал это свойство от отца. Маг тоже упустил очевидное – вмешательство таймат. И теперь расплачивался. Впрочем, это еще не проигрыш, лишь временное поражение. Да и зачем ему, слуге мудрого, жалкая власть над людьми – если он так и не смог пробудить своего господина. «Придется отпустить его, царь», — покачал головой посланник. «Ты высший суд на этой земле». «Но не сейчас». «Он умрет», — настаивал Фаргал. «Убей его, Люк». Вождь Соктов огорченно посмотрел на царя и покачал головой. «И так все они предали его». Форгал скрипнул зубами, но сумел загнать гнев поглубже. Царь-воин вновь поднял меч. Кэр тут же оказался между ним и магом. Он знал, что должен так поступить. Но спроси его кто-нибудь «почему», Кэр не смог бы дать связного ответа. Форгал почувствовал, насколько он устал. Царь не спал вторую ночь. Многодневная скачка вымотала его, а нервное напряжение последних часов мешало управлять чувствами. Но он был воином, вот уже несколько десятилетий. Поэтому Фаргал убьет любого, кто встанет у него на пути. И не станет звать стражу, а сделает это сам. «Не мешай ему, Кэр», – раздался за спиной молодого воина голос мага. «Если он хочет убить меня, пусть попробует». Юноша остался на прежнем месте, только отрицательно мотнул головой. Он встал на пути Фаргала вовсе не потому, что жаждет спасти жреца Аша. Он делает это ради самого Аша. Фаргал с минуту смотрел на лицо Кэра, так похожее на его собственное. Потом взглянул на мага и опустил меч. Его утомленный мозг отказывался переваривать происходящее. «Пес с тобой», — буркнул он, — «убирайся». Все, кроме самого мага, облегченно вздохнули. Чародей же испытал некоторое разочарование. «Я заберу и его», — указал жрец Аша на Карашера. «Мне падаль ни к чему», — проворчал Фаргал. «Царь не любил, когда его воли противились, даже если понимал, что должен уступить». Маг подошел к своему слуге и легко, без видимого усилия, выдернул застрявший в глазнице кинжал. «Твое», — произнес он, бросив оружие кенгизару и, выпрямившись, простер руку над карашером ладонью вверх. «Встань!» И тело воина пришло в движение. Медленно, неуклюже, оно поднялось сначала на колени, потом во весь рост. В пробитой глазнице пузырилась алая кровь. Но лицо уже не было лицом мертвеца. Оно исказилось от нестерпимой боли. «Я ухожу», — прошипел чародей, — обводя ледяным взглядом собравшихся в комнате. Глаза мага на секунду остановились на Кэрри, и тому показалось, чародей улыбнулся. Жрец Аша медленно вытянул руки, желтый туман поднялся от его ладоней, как поднимается дым от брошенных в костер зеленых веток. Туман окутал жреца Аша и его слугу, сгустился и растаял. Мага и Карошера не было. «Демоны джехи!» – пробормотал форгал, стараясь не смотреть на Соктов. Выходит, он мог удрать в любой момент. Запах нагретого железа и свежевскопанной земли – все, что осталось в покоях от жреца Аша и Карашера. «Ты все равно не смог бы его убить, о царь!» – произнес Кенгизар, принимая из рук Люга Диадему. «Ваши жизни связаны, твоя и его». «Ни один из вас не сможет убить другого». Фаргал промолчал. У него не было причин не верить Кенгизару. Но и поверить было непросто. «Он настолько силен?» – осторожно спросил Люк. «Теперь нет». Посланник погладил темный металл диадемы. В этом была часть его силы. «Теперь эта сила у тебя?» – спросил Фаргал. «Нет», – покачал головой Сокт. «Жрец Аша сказал правду. Я не могу повелевать этим чудом». Фаргал и Люг одновременно взглянули на венец бога. Живой камень еле заметно пульсировал. Он спал. «Я устал», — произнес царь. «Раз я все равно не могу его убить, так довольна об этом». «Я не сержусь на тебя», — объявил царь Кэру. «Должно быть, сам ашор направляет тебя». Кенгизар еле заметно улыбнулся. Он сказал, что жизни Фаргала и мага связаны, но не упомянул о том, что связаны не две, а три жизни. «Почему бы нам всем не отправиться спать?» – предложил посланник и подмигнул Ирдик. «Завтра будет завтра».